Глава 12. Освобождение Нет, — подумал Жермен, — невозможно, чтобы человек с таким воодушевлением, говорящий о чести и благородстве, мог совершить кражу, в которой он цинично признается. Поножовщик, не замечая изумления Жермена, продолжал. В конце концов, если я предан господину Рудольфу как собака своему хозяину, то лишь потому, что он возвысил меня в моих собственных глазах. До встречи с ним я дрожал за свою шкуру, но он разворотил мне душу. Находясь вдали от него, я был мертв душою. Я как-то подумал, его подстерегает опасность. Он встречается с таким отребьем, я от хорошо знаю, рискует головой, В этих обстоятельствах я, как верный пес, мог бы защитить моего благодетеля. Сил у меня хватит. А он меня поучал. Нужно быть полезным для всех. Идите туда, где вы можете совершить добро. Я пытался было возразить. Главное, господин Рудольф, для меня вы, и вам я готов служить. Но не посмел. Он решительно заявил «Идите!» и отправился. Но вот дьявольщина! Когда нужно было сесть на корабль, покинуть Францию, пересечь море, потеряв надежду снова встретиться с ним, признаюсь у меня, не хватило мужества. Он приказал агенту, когда я направлюсь в Алжир, выдать мне денежные средства. Я же признался агенту. Не могу выехать в Алжир по морю. На земле чувствую себя увереннее. Намерен пойти в Париж пешком. Дайте мне немного денег, чтобы я смог туда добраться. У меня крепкие ноги. Господин Рудольф может обращаться со мной как ему угодно. Пусть гневается, прогонит с глаз долой. Я все же его увижу, буду знать, с кем он встречается. А так как ему угрожает опасность... Рано или поздно я, быть может, спасу его. Вот почему не могу уехать в другую страну. Чувствую, какая-то сила тянет меня к нему. Мне выдали деньги на дорогу, и я прибыл в Париж. Ничего я не боялся на свете, но когда вернулся, меня охватил страх. Что скажу господину Рудольфу в свое оправдание? Как просить прощения за то, что возвратился? Наконец, подумав, решил, не съезж же меня он, будь что будет. Отправился к его другу, лысому толстяку, благородному человеку. Вот дьявольщина! Встретив господина Мерфа, я сказал ему, решается моя судьба, в горле пересохло, сердце разрывается. Я думал, что со мной обойдутся грубо, ничего подобного. Благородный человек встретил меня, как будто мы только что расстались». Он сказал, что господин Рудольф примет меня сейчас же. Затем он повел меня в кабинет к моему покровителю, дьявольщина. Когда я впервые встретился с принцем, он, обладающий силой и добрым сердцем, страшный, как лев, кроткий, как дитя, носил рабочую куртку и избил меня так, что искры из глаз посыпались. Да будет благословен он. — Верите, господин Жермен? Зная его великодушие, я заплакал, как ребенок. И что же? Вместо того, чтобы пожурить меня, господин Рудольф серьезно сказал, «Вы вернулись, друг мой?» «Да, господин Рудольф. Простите, если ослушался. Я не мог вас оставить. Дайте мне конуру на дворе. Бросайте туда еду, либо позвольте остаться здесь. Я заработаю кусок хлеба, но, главное, не гневайтесь. Я не сержусь. Вы пришли вовремя». Мне нужна помощь. Неужели? Вы были правы, когда говорили, что есть кто-то на небесах, раз я появился в тот момент, когда вам понадобился. Что я должен сделать? Броситься с собора Парижской Богоматери? Дело в том, что несправедливо обвинили в краже и посадили в тюрьму честного, скромного человека. Я встревожен за его судьбу, словно он мой сын, его зовут Жермен, застенчивый юноша. Он находится среди злодеев, жизнь его в опасности. Вы знаете их нравы, и в тюрьме, наверное, сидят знакомые вам арестанты. Не смогли бы вы проникнуть туда и защитить несчастного юношу? «Кто же этот благородный, неизвестный человек, который принимает участие в моей судьбе?» спросил Жермен. «Вы о нем узнаете». «Во время разговора с Рудольфом у меня возник план такой остроумный, что я даже рассмеялся. — Что с вами, друг? — спросил он. — Господин Рудольф, я рад, что придумал способ спасти Жермена. У него будет покровитель, который защитит его, и никто не осмелится поднять на него руку. — Это что же, один из ваших прежних друзей? — Да, господин Рудольф, недавно его посадили в Форс. Я узнал об этом, когда приехал в Париж. Но нужны деньги. — Сколько? — «Тысяча франков возьмите. Благодарю, господин Рудольф. Через два дня я сообщу вам новости. Низкий поклон всей честной компании, гром и молния. Теперь мне сам черт не брат. Раз я могу оказать услугу вам, охранять вас, в этом моя жизнь». «Теперь ясно, и это вызывает во мне ужас», — воскликнул Жермен. «Допустимо ли такое самопожертвование?» Чтобы оказаться в тюрьме и защитить меня, вы совершили кражу. Всю жизнь меня будет мучить совесть. Подождите. Господин Рудольф уверовал в меня, сказав, что я достойный и мужественный человек. Эти слова для меня — путеводная звезда. Отныне я уже не тот человек, каким был. Ну а воровство? Если вы его не совершили, то как вы могли попасть сюда? Подождите-ка. В этом вся комедия. Получив тысячу франков, я купил себе черный парик, сбрил бакенбарды, надел синие очки, засунул подушку за спину, получился горб. Затем сразу же иду нанимать комнаты в первом этаже в оживленном квартале. На улице Прованс нахожу подходящую квартиру, плачу задаток на имя Грегуара. На следующий день направляюсь на улицу Тампль, покупаю мебель для двух комнат, все в том же черном парике с горбом и в синих очках. Это чтобы меня сразу узнали. Отправляю вещи на улицу Прованс, затем на бульваре Сен-Дени, все еще наряженный горбуном, покупаю шесть серебряных приборов, возвращаюсь домой, навожу порядок у себя в квартире, иду к дворнику и предупреждаю его, что сегодня не буду ночевать дома. Уношу с собой ключ. Окна моих комнат были закрыты ставнями. Перед уходом я нарочно не накинул внутренний крючок одной из них. Когда наступила ночь, я снял парик, очки, свой горб и ту одежду, в которой совершал покупки и снимал квартиру, укладываю весь хлам в чемодан, Отправляю его к Мерфу с просьбой сохранить тряпье, покупаю куртку, синий колпак, железный ломик, а в час ночи прихожу на улицу Прованс и брожу перед моим домом. Когда появится патруль, я взломаю ставни, влезу в окно и ограблю свою квартиру. И все только ради того, чтобы меня арестовали. И тут поножовщик рассмеялся. — А, понимаю, — воскликнул Жермен. — Но подумайте, какая незадача. Патруль долго не появлялся. Не раз я мог бы ограбить себя. Наконец, около двух часов, слышу, что в конце улицы шагают солдаты. Я ломаю ставни, ударяю по стеклам, бью стекла, чтобы было побольше треска, влезаю в окно, прыгаю в комнату, хватаю ящик с серебром и кое-что из одежды. К счастью, патруль услышал звон разбиваемых стекол и ускорил шаги, так что, вылезая через окно, я тут же был схвачен стражей. Стучат во входную дверь. Привратник открывает. Посылают за комиссаром. Он приходит. Привратник сообщает, что две ограбленные комнаты сданы горбатому господину брюнету в синих очках по имени Грегуар, а у меня, как видите, светлая грива. Настороженный взгляд зайца, сидящего в норе. Я остроен, как русский гвардеец на часах. Вот почему меня не могли принять за горбатого черноволосого человека в синих очках. Я во всем признался. Меня арестовали, отвели в камеру предварительного заключения, а оттуда сюда. Я появился в самый подходящий момент, чтобы вырвать из лап скелета молодого человека, о котором господин Рудольф сказал Я тревожусь о нем, как о родном сыне. «Как мне благодарить вас за такую жертву?» — воскликнул Жермен. «Благодарить вы должны не меня, а господина Рудольфа. Но почему он так заинтересован моей судьбой? Он вам об этом скажет, а может быть и нет, потому что он часто делает добро. Но когда его спрашивают, почему он его делает, он резко отвечает Это вас не касается. А господин Рудольф знает, что вы здесь? Я не так глуп, чтобы сообщать ему о своих планах. Быть может, он бы не разрешил мне сыграть такую штуку. Скажу, не похвались, А штука-то вышла на славу. Вы действовали рискованно, и неизвестно, чем это кончится. Какой риск? Правда, я мог попасть не в ту тюрьму где находитесь вы. Но я рассчитывал на помощь господина Рудольфа. Он настоял бы на моем переводе в тюрьму, где сидите вы. Такой господин, как он, может все. Раз я попался, он, конечно, добился бы, чтобы вас обезопасить. А когда суд? Я попрошу господина Мерфа прислать мне мой чемодан, снова надену черный парик, синие очки, сооружу горб и опять предстану Григуаром, перед привратником, который сдал мне квартиру, перед торговцами, у которых я покупал разные вещи. Ну, а если суд пожелает увидеть вора, то я сброшу с себя все это, и станет ясно, как божий день, что вор и обворованный, и есть поножовщик. Какого же черта могут со мной сделать, когда будет доказано, что я обворовал самого себя? Теперь ясно. — уверенно произнес Жермен. — Но раз вы столь преданы мне, почему раньше ничего не сказали? Я сразу же узнал, что против вас возник заговор. Мог о нем сообщить до или после того, как Гобер закончит свой рассказ. Но доносить даже на подобных бандитов мне не по душе. Понадеялся на свою удаль, чтобы вырвать вас из лап скелет. К тому же, увидев этого разбойника, решил, что настал момент расправиться с врагом таким же способом, как когда-то меня проучил господин Рудольф. «А если бы все преступники ополчились против вас, что вы смогли бы сделать? Ну, тогда я завопил бы, как орел клекочет, и призвал бы на помощь». Мне хотелось самому сварганить это дельце, чтобы сказать господину Родольфу, это я защитил и буду защищать вашего юношу. Не беспокойтесь». В комнату внезапно вошел надзиратель. «Господин Жермен, скорее к начальнику. Он желает поговорить с вами. А вы, поножовщик, если согласны, направляйтесь в камеру, будете старшиной. Вы справитесь с этой должностью». Арестанты будут повиноваться такому молодцу. — Меня устраивает, раз такой случай представился. Лучше быть капитаном, нежели солдатом. — Неужели и теперь вы откажетесь пожать мне руку? — искренне спросил Жермен. — Нет, господин Жермен, не откажусь. Думаю, что теперь могу позволить себе дружески подать вам руку. Мы еще увидимся. Отныне вы мой щит — Мне нечего бояться, каждый день могу гулять. Не бойтесь, все будут перед вами лебезить. А вот что я подумал. Напишите господину Рудольфу о том, что я вам рассказал. Тогда он не будет волноваться. Передайте, что я нахожусь здесь, случайно, чтобы он не подумал, что я вор. А то ведь этот, черт возьми, меня не устраивает. Будьте спокойны. Сегодня же вечером напишу своему покровителю. Завтра вы сообщите мне его адрес, и письмо будет отправлено. До свидания. Еще раз благодарю вас. Вы настоящий человек. До свидания, господин Жермен. Пойду к своей ватаге оборванцев, ведь я теперь староста. Научу их ходить по струнке. Кто не послушается, пусть пеняет на себя. Когда я думаю что по моей вине вы должны будете жить среди этих негодяев. Ну, что тут особенного? Ничем не рискую, они не посмеют напасть на меня. Господин Рудольф меня научил. Никакая потасовка мне не страшна. И поножовщик последовал за надзирателем, а Жермен вошел в кабинет начальника. Он был поражен, увидев там хохотушку. Хохотушка была бледна и взволнована с влажными от слез глазами, и все же она улыбалась. Лицо ее выражало радость, ликование. — У меня для вас хорошая новость, — объявил начальник Жермен. — Судебные власти объявили, что вы ни в чем не виноваты. За отсутствием виновности, в соответствии с Гражданским кодексом, я получил приказ немедленно вас освободить. — Что вы говорите, сударь? Неужели это возможно? Хохотушка хотела что-то сказать, но так волновалась, что не могла промолвить ни слова. Умоляюще сложив руки, она лишь утвердительно кивнула головой Жермену. «Мадемуазель пришла сюда вслед за тем, как я получил приказ освободить вас», — продолжал начальник. «Она принесла мне рекомендательное письмо от весьма высокопоставленного лица. Прочтя его, я убедился, что она предана вам» проявляла трогательную заботу во время вашего пребывания в тюрьме. Вот почему я охотно послал надзирателя разыскать вас, надеясь, что вы и мадемуазель будете счастливы, выйдя из этих стен. Это сон. — Так бывает только во сне, — сказал Жермен. — Какое благородство! Простите, огромные радости и изумления лишили меня дара речи. Я не могу должным образом поблагодарить вас. «Я также, господин Жермен, не нахожу слов», — сказала хохотушка. «Судите сами о моем счастье. Когда я рассталась с вами, меня встретил друг Рудольфа, он ждал меня». «Опять Рудольф», — удивленно заметил Жермен. «Да, теперь можно вам рассказать, тогда все станет ясно. Мерф сообщил мне, что Жермен свободен». «Вот письмо к начальнику тюрьмы», — сказал он. «Когда вы придете туда...» У него уже будет приказ освободить Джермена, и вы сможете его увезти. Я не верила своим ушам. Однако же все так и вышло. Взяла Фиакр, приезжаю сюда, и теперь Фиакр ждет вас. Трудно описать счастье влюбленных, когда они вышли из тюрьмы Форс, вышли вместе. В тот чудный вечер, который они провели в комнатке хохотушки. В одиннадцать часов Жермен вышел из дому, чтобы снять для себя скромную квартиру. Изложим кратко практические и теоретические принципы, которые мы попытались оспорить, описав эпизод из тюремной жизни. Мы были бы счастливы, если б нам удалось доказать неразумность, вред и опасность содержания заключенных в общих камерах, несоразмерность существующую в оценках и наказаниях различных преступлений, домашняя кража, кража со взломом и некоторых правонарушений, злоупотребления доверием. Наконец, показать материальную неспособность бедных классов пользоваться гражданским кодексом.